Эпилог. Я постарался разделить с вами трепет и радость, которые испытываю, оперируя на мозге, а еще гордость за наши достижения как в его лечении, так и в улучшении его работы и бесконечный восторг тем, насколько изощренно и сложно устроен наш головной мозг. В последние десятилетия наши знания о структурах мозга и их назначении прирастают в геометрической прогрессии. Мы проникаем в тайны механизмов кодирования памяти и производства речи, узнаем, где рождаются творческие импульсы и как подстёгивать их. Лучше понимаем, как много значит для здоровья полноценный сон и глубокое дыхание. Мы открыли много нового о таких вещах, как сотрясение мозга, умные таблетки и пища для мозга не в переносном, а в самом прямом смысле. Мы получили н е о с п о р и м ы е с в и д е т е л ь с т в а пластичности мозга. Его поразительные способности с а м о и с ц е л я ц и и перестраиваться в ответ на травмы и повреждения. Мы увидели, как с т а н о в и т с я явью идеи, о которых прежде читали, разве что в научной фантастике, как, например, вживление в мозг имплантов и интерфейсы, связывающие в единую систему мозг человека и мозг машинной. Мы научились управлять природной мощью иммунной системы стволовых клеток, чтобы бороться с прежде неизлечимыми заболеваниями. Все меньше и меньше людей страдают от деменции, зато прирастают ряды суперэджеров — восхитительных стариков, достигших девяностолетнего рубежа в добром когнитивном з д р а в и и А от открытия, что окончательное взросление мозга наступает только к т р и д т и годам, облегченно выдохнули многие родители, ведь теперь они знают, от чего их непутевые отпрыски, как и я в свое время, в поисках себя так долго мечутся по жизни. Современные науки о мозге и правда есть чем гордиться. Но моя работа изо дня в день оперировать опухоли на мозге, кроме радости побед, приносит немало горьких переживаний, поражений и трагедий. Мои пациенты служат мне живым напоминанием, что многие тайны человеческого мозга еще не познаны, и это вселяет надежду. Что уже при моей и вашей жизни непрерывный научный поиск и исследования увенчаются новыми революционными открытиями. Надеюсь, что в разделе "Выдумки о мозге" мне удалось развенчать несколько самых расхожих мифов, которыми обросла неврология. Верю, что в рубрике "Ученые о мозге" вы почерпнули новые любопытные и порой невероятные факты из жизни науки о мозге. И, наконец, очень хочу. чтобы вы воспользовались моими практическими советами в разделе гимнастика для мозга. Это поможет вам надолго сохранить когнитивное здоровье. И еще я рассчитываю, что сумел донести до вас главное открытие в неврологии с о в р е м е н когда стал нейрохирургом. Здоровье вашего мозга в ваших руках. Именно готовность всю жизнь учиться и познавать, поддерживать живое общение. Сохранять детскую любознательность и открытость для всякого нового опыта определяют благополучие и судьбу вашего мозга. Нейробиология отводит центральное место понятию фитнес, приспособленность. В условиях стресса одни нервные клетки неизбежно показывают себя лучше, чем их соседи. На молекулярном уровне тоже выживает лишь самые приспособленные. п о н я т и е нейрофитнес, адаптивность, пластичность мозга з а и м с т в у е т эту идею. Но распространяет ее на каждый отдельно взятый человеческий мозг, который изменчивый мир щедро подчует препятствиями и трудностями, которому бросает вызовы и к о т о р ы е ставит на грань, испытывая, насколько он приспособлен и как на этот раз в ы к р у т и т с я На протяжении всего прошлого столетия, да и в нынешнем тоже, мы уделяли главное внимание тому, чтобы получше приспособить для жизни свое сердце и физическую форму, надеясь, что эта й книга сумел убедить вас. Сегодня, завтра и вовеки веков следует сосредоточиться на самом важном аспекте нашей жизнеспособности – приспособленности мозга.